Она, пожалуй, причём отвернулась от меня. И каков результат? Вам угодно знать, каков результат? Сначала, стараясь дать нам почувствовать, что мы дураки, она переполнила чашу терпения своих друзей. Теперь мы избегаем её, а дети не называют её иначе, как наша бедная мать. Вот какой прекрасный результат. По моему мнению, всякие мыслители там и философы никогда не могли доказать ничего путного. Просто они напридумывали себе идей и пытаются всех убедить, что эти идеи хорошие. Я же предпочитаю даже не дотрагиваться до них. Я предпочитаю не понимать, права я или нет. Ландракур слушал её и Не раз принимался смеяться и не столько её словам, сколько её хорошему настроению, которое так прекрасно сочеталось с простотой её речей. Ему нравилась её искренность, и он ответил: "Да, вы правы". Впервые с тех пор, как он приехал в дом под ивами, у него был счастливый вид. "Я наконец обретаю вас в" сказала она ему, и словно испытывая удовольствие при мысли, что они одни в этом пустом доме и что в их власти создавать здесь такие мгновения, которые любовь любит продлять. Она добавила: "Да здравствует одиночество". Немного посмеявшись на вопрос, который она задала ему, О его отрочестве он рассказал, какие фарсы разыгрывал, учася в колледже, как служил в армии и как путешествовал по Норвегии со своей первой настоящей любовницей. — У вас были и ложные? — спросила она. — Как и у всех, — ответил он. Они рассмеялись, и Ландрекур вдруг заметил, что думает о Юлиетте. К нему вернулось волнение, которое он ощутил при соприкосновении их рук. Он погрузился в мечтательное состояние и Рози спросила его: "О чём вы думаете? О нашем путешествии?" "А я спрашиваю себя, куда отправиться в свадебное путешествие, Эктор?" Он меня даже не описал свою невесту, не странно ль? Мне хочется поскорее её увидеть, хотя я уверена, что мне не о чём будет с ней говорить. А ведь она никого не знает. Она протянула руку к столику у изголовья кровати, чтобы взять коробку сигарет и не обнаружила её там. "А сигареты исчезли?" воскликнула она. Я по рассеянности унёс их к себе. Вот держите мои, ответил Ландрекур и протянул ей свой красивый портсигар, на котором сияли звёзды их бывшего небосвода. Пока она курила, я продолжала говорить о браке князя Дальпена. Он перемещал столы, подносы с наполовину пустыми блюдами. Она предложила ему помочь. Нет, нет, не не беспокойтесь, я всё это уберу и вернусь через минуту. Ландракур исчез в темноте коридора, быстро переложил остатки ужина на поднос и поднялся к Джульетте. Та сидела за столом и что-то писала. "Входите, входите", пригласила она. Ландракур замер в неподвижности. И пока он осматривался вокруг себя, его лицо сохраняло выражение крайнего изумления, которое, вероятно, должно было бы появиться у человека, в один миг перенесённого из самой убогой обстановки в место, очаровывающее своей красотой. Он забыл про розы, утратил ощущение опасности и изумление лишило его способности что-либо чувствовать. Юлиета приблизилась к нему, медленным шагом, как бы боясь его разбудить, и взяла у него из рук принесенный им под нос. — Вы взволнованы? — спросила она, но увидев, что он не может вымолвить ни слова, продолжала. — Да, я знаю. Это очень красиво, да-да. Это хорошо. А если учесть те скромные средства, которыми я располагала, и те трудности, с которыми я встретилась, всё это было совсем непросто, уверяю вас. Я, следую за своей фантазией, заключила она и поставила под нос на стол. Нет, нет. Это вы, моя фантазия, прошептала он достаточно тихо, чтобы она не могла его услышать. И теперь Ландрекур смотрел не на комнату, а на саму Жюльетту. Как она была грациозна, прекрасна, босая, неторопливая в этом длинном черном платье с кладками, не спадающим вокруг нее и тихо шевелящимся в ритме ее шагов. Какая она была! Глубокотельный и таинственный в этой комнате возникший вместе с ней из глубин неизвестности. "Творовка", промолвил он. "Творовка", повторила она, отвернувшись. "И это всё, что вы нашли мне сказать?" Он подошёл к ней и пальцем коснулся плеча. "Вы украли это платье, верните его мне". приказал он Она валялась в комнате, можно было подумать, что его забыли, ответила Джульетта. Верните его мне, повторил Ландракур. Но она отказалась: никак-то, никогда. У меня нет никакого другого платья для вечера. На рабочем столике было разбросано множество исписанных листков. Сам того не желая, он прочёл Джульетта, глава 1. чтобы научиться сочинять более благоразумно ничего не знать верните мне это платье сиё же минуту я вам это советую не заставляйте меня брать его у вас силой и при этих словах он подтянул за конец пояса который развязавшись упал на пол и желугетка отскочила назад не настаивайте а то я закричу уходите я вам советую После чего, перебегая от столика к столику, она задула свечи. Спокойной ночи, вечер окончен. Но Ландрекур не отступно, следовавший за ней, схватил её за талию. "Пустите меня! Мне нужно это платье, отдайте его", повторил он. Она стала отбиваться, но, чувствуя, что проигрывает битву, не нашла ничего лучшего, как громко и пронзительно крикнуть. Ландракур сразу же выпустил её. Он добежал в темноте до двери, под которой виднелась полоска проникающего с лестницы света и вынужден был уйти с пустыми руками. Рози на пороге своей комнаты: "Крик! Крик! Кто-то кричал, вы слышали?" Ландракур удалось спрятать свои эмоции за улыбкой. "Что? Что?" Вы что хотите заставить меня поверить, что вы испугались? В этой местности так много сов, и они так громко кричат, что иногда меня будет ночью. Он обнял Рози, прижал её голову к своему плечу и провёл рукой по её щеке. Какой за унывный пугающий крик, промолвила она, да. Пога Юси, крик совы вызывает страх у большинства людей, которые не привыкли жить в деревне. Но почему она кричала? Это сова. Поколебавши сон, ответил: "Хм, ну, наверное, она увидела крысу". "Что? Крысу? Крысу здесь есть крысы!" И, вздев руки к небу, она убежала, бросилась на кровать и схватив подушку, спрятала в ней лицо. ландркур последовал за ней сел у изголовье и попытался её урезонить уберите подушку моя дорогая крысу крысу я хотел сказать мышь может быть летучую мышь какой-нибудь свет или просто звезду но госпожа фасибы Ещё лицо в подушке перечисляло: крысы, мыши, летучие мыши, водосточные трубы, грозы, собаки, столяр, крик. Всё это ужасно. Наверху, в своей прекрасной комнате, Джульетта вновь зажгла свечи в канделябрах и почти не чувствуя за собой никаких прегрешений, мирно ужинала, сидя перед своим ольковом, в то время как Рози Устав всегда оказывается неправой, искала теперь случая ранить Ландрекура. Теперь я понимаю, сказала она. Почему цивилизованные люди не хотят жить в деревне? Какое плохое воспоминание останется у вас об этом доме, Рози? Я чувствую себя виноватым, сильно виноватым. Это дом? продолжала она. Вы знаете, что я о нём думаю. Со светлой мебелью и с ванными в современном стиле я бы быстро превратила его в самое очаровательное жилище, подобное многим другим. Это доставило бы мне удовольствие. Но такой, какой он есть, Андре, я признаюсь, он мне не подходит. Ну, а я, ответил он как бы декламируя, я мечтаю А в одной комнате, в которой возвышается наченая стена, покрытая ломаносами и другими вьющимися растениями, напротив этой стены, среди цветов, я вижу бюсты на золочёных цоколях. Белый ковёр, усеянный камешками, лазури. Букеты из листьев обрамляют дверь. Букеты из цветов стоят на окнах. Отблеск свечей увеличивает глубину теней и помещает шезлонг, задрапированный темно-красным, в островок света. И в какой книге вы это прочли? Прервала его госпожа по себе, глаза которой все больше и больше округлялись по мере того, как Ландрекур говорил, ни за что на свете я бы не хотела жить в подобном месте. Ночная стена и свечи. увеличивающие глубину теней. Свечи — это прекрасно, когда весело, но когда грустно, когда холодно и льет дождь, особенно в деревне, я предпочитаю электрический свет. Он погладил ей ладошки и поцеловал их одну за другой. — До свидания, любовь моя, — произнес он. — Вчера вы меня прогнали, а сегодня я благоразумно удаляюсь сам. Подумаем о завтрашнем дне. Не забудьте, что мы уезжаем утром рано. Давайте встанем завтра попозже. И побудешь со мной ещё немного, ладно? Нет. Ваши нервы возбуждены, а я устал.